Взрыв прозвучал внезапно. Земля содрогнулась под ногами, верхний край стены, ранее лишившегося крыши здания, начал заваливаться внутрь. Чтобы спастись, лучше всего было находиться как можно ближе к основанию стены. Тогда оставался шанс не оказаться под завалом. Переместиться туда можно было только в прыжке. Сверху уже сыпался мусор вперемешку со стеновыми панелями. Вторая бомба легла совсем рядом, на голову полетели обломки кирпичей. Их насыпалось столько, что хватило бы на похоронный курган древних скифов. Грудную клетку сдавило, словно тисками. В носоглотку набилась сухая пыль, не дававшая сделать ни вдоха, ни выдоха. Она очнулась от собственного стона, поняла, что может дышать, и восприняла это как благословение свыше. Чья-то рука провела по разгоряченному лбу влажной холодной тканью, и от этого стало совсем хорошо. Она еще смутно осознавала себя во времени и пространстве, но вопросы уже появились, и первый из них звучал так. «Где мы?» «Махмуд, она пришла в себя!» Кто-то большой появился сбоку, обнял, обжег горячим дыханием и зашептал. «Хвала Всевышнему! Мы уже начали думать, что потеряли тебя, хо. Я молился, чтобы драгоценный цветок не увял, и Всевышний откликнулся. Он спас тебя, не позволив умереть. Где мы, Махмуд?» «Почему так мало света? Который час?» «Одиннадцать пополудни. Это техническое помещение дамбы Гувера. Пришлось пока укрыться здесь. Ничего страшного. Главное, ты жива». Он прикоснулся губами к ее лбу. «Отдыхай. Все будет хорошо. Извини, у меня еще есть дела». Память возвращалась разрозненными фрагментами, и Хоа предпочла спросить. «Что со мной случилось?» «Оса!» — откликнулся Ай. «Или пчела! Черт их разберет, этих летающих тварей! То ли насекомое оказалось сильно ядовитым, или у тебя аллергия на их укусы!» «Ты начала задыхаться, Хо, Шея моментально раздулась. Если бы не Махмуд, неизвестно, удалось бы тебя спасти. Он всполошил всех полицейских в научном городке, заорав, «Моей жене плохо, ей нужно лекарство!» «Бегом добрался до базы и возвратился с аптечкой!» Мы вкололи тебе все шприцы, на которых стояла маркировка «Детоксикация». Единственное, чем могли помочь. Я не разбираюсь в медицине, а Махмуд не подпустил к тебе, приехавшего вместе с копами, медика. «Как же вы выбрались из поселка? Там же была куча полицейских». «Тебя необходимо было доставить в больницу», — произнес возвратившийся араб. На фоне тусклой лампочки он казался огромным, будто скала. Как раз подвернулась местная жительница, усаживавшая в хаме раненого водителя грузовика. «Девушка была столь любезна, что согласилась подвести остальных, включая тебя. Жаль, что по дороге у нашего американского друга сдали нервы». «Какие еще нервы?» Раздраженно поинтересовался Ай. «Неужели непонятно, чем бы это все закончилось?» «Стоп!» Хуа сделала несколько глубоких вдохов-выдохов. «Я почти в норме, соратники. Кто-нибудь помогите сесть!» Сразу четыре мужских руки откликнулись на просьбу, приподняли, поддержали, переместили в нужном направлении. Опершись спиной о стену, Хоа нашла в себе силы улыбнуться. «Спасибо, парни. Теперь поведайте даме, что произошло с того момента, пока она пребывала в отключке. Надеюсь, вы оба джентльмены и не воспользовались тем, что леди находилась в беспомощном положении». «Рассказывай», — с усмешкой предложил американцу Махмуд. «Вижу, что не терпится объяснить, как мы здесь оказались. Я пока взгляну, чем занимаются неверные». Он поднялся с колен, шагнул в сторону, больше не закрывая спиной тусклый источник света, и Хоа получила возможность немного осмотреться. Комната с бетонными стенами, на которых кое-где сохранились следы опалубки. Скудное освещение, стены и пол еле заметно вибрировали. Справа слышалось какое-то шебуршание, словно в куче тряпья шевелились мыши. На полу сидела светловолосая девушка со связанными за спиной руками. Перехватила направленный на нее взгляд, и испуганно вздрогнула, опустила голову. Сначала Хоа почудилась, что человек, сидевший рядом с заложницей, тоже блондин. Только цвет волос казался неестественно ярким. Чуть позже догадалась, что у мужчины замотана бинтом голова. «Лицо девушки я уже раньше видела», — она попыталась вспомнить. «Ах, да, в том самом доме, рядом с перевернувшимся грузовиком». «Полицейские вызвались проводить Хаммер до больницы», — рассказывал тем временем Ай. «Поехали впереди, вырубили мигалку. Вот так мы и покинули поселок. За рулем вон та девица. Рядом сидел Махмуд и держал тебя на руках. На задних сиденьях еще двое раненых, водитель грузовика и я. Передвижной госпиталь, да и только». Потом этот ненормальный взял и пальнул по колесу машины с полицейскими. Вставил подошедший араб. «А что мне оставалось делать?» – возмутился американец. «Ты думаешь, копы оставили бы нас в покое, довезя до больницы?» «Ничего подобного. В научном городке проводилась полицейская операция, понимаешь?» «Все, кто там находился, автоматически попадают в разработку. Все без исключения, поскольку были свидетелями или участниками событий». Нам бы оказали медицинскую помощь, а затем стали бы выяснять, кто мы, что там делали. Согласись, Хоа, нельзя было ехать вместе с копами в больницу. «Пожалуй», — она усмехнулась. «Дальше можешь не рассказывать. Попытались свернуть с трассы, чтобы затеряться вдали от дорог, но вас быстро обложили с земли и с воздуха. Покатались немного по бездорожью с погоней на хвосте, и в итоге пришлось укрыться в первом попавшемся месте, где хотя бы можно держать оборону. Так?» Так, не хотя подтвердил Ай. Но ну и каковы дальнейшие планы, соратники? До поры до времени наш американский друг неплохо изображал заложника, ответил Махмуд. От моего имени потребовал у полицейских для связи мобильный телефон с возможностью доступа в интернет. На дамбе Гувера есть онлайн-камеры, и с их помощью удается следить за перемещением сил полиции. В этой комнатенке связь плохая. Стабильно ловит только вон в том углу. Я потребовал вертолет с пилотом. И возможность беспрепятственно вылететь в Мексику. Самодовольным тоном заявил Ай. Хорошая идея. Пригрозил, что террористы начнут убивать заложников, если требования не будут выполнены. Только вертолет? Улыбнулась Хоа. Продешевил. В таких случаях обычно просят еще и миллион долларов в мелких купюрах. «Была идея», — смутился американец. Но Махмуд сказал, что не желает брать деньги, побывавшие в руках неверных. Потом полиция что-то заподозрила на мой счет. Настойчиво предложили назваться полным именем, стали задавать вопросы о работе в службе охранно-исследовательского центра. Пришлось на время свернуть переговоры. «Ну и где вертолет?» Араб взглянул на экран телефона. «Два часа уже истекли. Пора расшевелить неверных». Наш американский друг показался отечественником доброго террориста. Видимо, пришло время явить Америке террориста злого. Он натянул на голову балаклаву, сунул телефон Аю. «Держи, будешь снимать видео. А еще лучше вести онлайн-трансляцию в интернет». Махмуд достал пистолет, подошел к заложникам, ткнул стволом в сторону мужчины. «Вставай, сын собаки, иди в тот угол». Хоа с интересом следила за реакцией девушки. Из ее больших красивых глаз полились слезы, оставляя светлые дорожки на чумазом личике. Вьетнамка достала свой телефон, включила камеру и режим фотовспышки, навела объектив на заложницу. Араб приставил к голове водителя грузовика пистолет, патетически произнес с сильным восточным акцентом. «Севышний лишил вас разума, неверные!» «Я не шутил, когда говорил о том, что на кону жизни ваших соотечественников. Теперь весь мир увидит, как вы их цените. Пожинайте плоды своей недальновидности. Псевишний велик!» Грохот выстрела звоном отозвался в ушах. Мгновением спустя Хо сделала фотоснимок заложницы. «Ай, перекинь на связной телефон вот это фото. Отправь его полиции. Шикарный снимок получился!» Такие глаза способны разжалобить даже каменную горгулью на соборе Парижской Богоматери. «СМС-сообщение от копов!» — отозвался американец. «Они готовы в течение сорока минут удовлетворить наши требования!» «Да им сорок пять!» — великодушно разрешила Хоа. «Мы же не звери, в конце концов!»